Да, все сошло хорошо, Теодоро. По случаю торжественной даты Дона Флор решила надеть ту рубашку с кружевами и оборками, которая была на ней в их первую брачную ночь в Парипе. С тех пор она ее ни разу не надевала. Взглянув в зеркало, она убедилась в том, что красива и желанна, и захотела, чтобы гуляка увидел ее хотя бы мельком. Я пойду выпью воды, Теодоро. Боясь, Гуляка заснул после утомительного пути, и, стараясь не разбудить его, она прошла по коридору на цыпочках. Ей хотелось лишь взглянуть на него, коснуться его лица, и если он не заснул, показать ему хотя бы издалека свою прозрачную рубашку. Дона Флор вошла в гостиную как раз в ту минуту, когда Гуляка поспешно покидал ее. Сердце Дона Флор сжалось, Значит, обиженный гуляка решил уйти, и она снова остается одна. Не увидит больше его лица, не поцелует его, не покажется ему в ночной рубашке, никогда больше не увидит его. Что ж, может, это и к лучшему, даже наверняка к лучшему. Порядочная женщина не должна смотреть на другого мужчину, когда муж в новой пижаме ждет ее в постели. Она повидала гуляку, поцеловала его и рада этому. А он ушел. Наверное, так лучше. дона Флор направилась в спальню. Но почему он так торопился? Почему решил вдруг уйти, если попасть сюда ему было нелегко? Ушел ли он навсегда или еще вернется? А может быть, он отправился побродить по ночной бои, посмотреть, как без него идет игра? Решил побывать в паласе, в горном доме тригерцога герцога, в табарисе, притоне паранагу авентуры об отчаянной борьбе между духом и плотью о странных и невероятных событиях, которые возможны только в городе Баия. Хотите верьте, хотите нет. В сопровождении африканских барабанов и шутливой песенки Эшу только закрыл я дверь и снова велел открыть. Кулинарная школа вкус и искусство Что едят и чего не любят божества Уриша? Со слов о шоссе Шанго любит черепаху и баранину. Ириба, богиня источников, терпеть не может кашасу и курицу. Ийямасе любит конкем. Для Огона готовьте козла и петуха. Ошуи Предпочитает блюда с бататом луком и креветками. В качестве гарнира к козлятине кукурузную муку с пальмовым маслом и пчелиный мед. Ошоси, божество наиболее почитаемое, крайне привередлив. В лесу он охотится на вепре, а рыбу ест только очищенную. Не выносит ботата и белой фасоли. Воинственной богини Янсан, презирающий смерть, Не следует подавать салат, латук или сапоти. Она любит акараже. Фасоль с кукурузой любит ошумара, а нанан – хорошо приправленную коруру. Доктор Теодора поклоняется ошале, как все серьезные и вежливые люди. Когда он важно шествует в своем белом костюме с фаготом в руках, он напоминает ошолуфана – самого великого из всех богов, который любит батат и белую фасоль. Ошале не выносит никаких приправ, не употребляет соли и терпеть не может оливкового масла. Говорят, что божеством Гуляки был Эшу, но даже если Эшу и дьявол, так что из того? Возможно, это Люцифер, падший ангел, который оделся в огонь и пошел против Бога. Эшу ест все, что попадется, но пьет только чистую кашасу. Ночью Эшу бродит у перекрестков, чтобы выбрать самую трудную, самую узкую, самую неудобную дорогу. Это все знают, ибо все Эшу озорники, а самый озорной Эшу – гуляки. Скоро Крупье объявит последнюю ставку, уже близок рассвет, и все устали. Мадам Клодетта ходит от игрока к игроку и с мольбой протягивает руку. Ей уже не удается придать своему голосу хотя бы немного игривости.